Глава 4. Из огня да в полымя. В то, что удав может целиком проглотить какую-нибудь там косулю, верится с трудом, потому что внешний вид удава не позволяет предположить, что косуля в него влезет. Однако влезает, и неплохо влезает. Но в это не верится. Зато прекрасно верится в полтергейст, привидения и телепатию. Хоть никто их и не видел, и вообще эти понятия сложно доказуемые. Вера – дело сугубо добровольное. Если, к примеру, для дядьки, оставшегося без работы, самым главным злом будут демократы, то для кооператора, набившего карман на приватизации городских туалетов, демократы – братья навек. Интересно, что сказали бы друг другу кооператор и дядька? Очевидно, что самим демократам наплевать и на того, и на другого. Они их и в глаза не видели, и думают, скорее всего, только о себе. Но кооператор верит, что демократы пекутся о его будущем. А дядька из НИИ прикидывает, где бы раздобыть дробовик. Вопросы веры одни из самых сложных в мире. Например, верите ли вы в Деда Мороза? Нет? А я верю. Надо мной часто смеются. А зря. «Ты шутишь?» – говорил мне Ларик. Я же отвечала. Нет. Дед Мороз просто не ко всем приходит таким гадким мальчишкам, как ты, он не завернет ни за какие ковришки. «Я точно знаю, что всем моим друзьям подарки дарят родители», – аргументировал Ларик. «Ну да», – соглашалась я, – «где Деду Морозу взять время на всех? Тем, до кого он не дошел, подарки дарят папы с мамами». Важно защищалась я. «Почему же я его не видел? Он приходит, только если без него...» «Никак не обойтись, когда кровь из носу надо сделать что-то волшебное», объясняла я. «Я и сейчас в это верю, в какой-то степени. Но не в то, что в квартиру заявится кто-то с белой бородой и красным носом, все починит и подарит замок с лебедями. Но в то, что если очень сильно чего-то хотеть, до да дружи, до да обморока, то кто-то обязательно поможет. Главное условие в таком деле – Желание должно быть правильным и добрым, потому что если до дрожи хотеть расстрелять демократов из дробовика, то Дед Мороз тут ни при чем. Я же до дрожи хотела остаться с Борисом. Не знаю, было ли это желание правильным и способствующим мировой гармонии. Надеюсь, что так, но я хотела только одного – смотреть на него, как он спит. Это самое прекрасное занятие на свете. Не знаю, сколько прошло часов, прежде чем Борис открыл глаза и сонно оглядел мою фигуру. «Привет!» «Ты что же, так и не спала?» Его голос поменялся. Я и не знала, что Борис умеет говорить ласковым, заботливым, каким-то бархатным голосом. не -а -а, Гордо подняла я нос. «А ты дрых, как сурок!» «Дурочка!» Улыбнулся Борис. «Ты же теперь будешь валиться с ног!» «Ты мне нужна полный сил». «Только полный сил?» «Подделай я его». «А вдруг я заболею? Или буду усталой?» «Нет, любой, даже в бессознательном состоянии», сдался Борис. «А может, это даже и лучше». «Ах, негодяй!» швырнула я в него подушкой. «Господи, как бывает прекрасно нести всякий вздор» трепаться о мелочах, дразниться. Может быть, к нам даже можно применить термин «ворковать». «Невероятно!» «Хочешь? Я тебя накормлю. Тебе надо подкрепиться!» Борис со смешным выражением лица, заботливо и беспокойно оглядывал меня со всех сторон. «Как когда-то? Ты будешь готовить в переднике?» – прищурилась я. «Мечтаю!» «Нет, в переднике это не сегодня!» «Ну-ка, одевайся, повезу тебя завтракать», – деловито потер он ладони. Я рассмеялась и принялась с полным моим удовольствием подчиняться Борису. Я смотрела, как он застилает кровать, выдает мне запечатанную зубную щетку, чистое полотенце, щелкает пультом в поисках новостей. Странно, я полюбила человека, у которого всегда есть запасная зубная щетка для гостей, а полотенца сложены в шкафу аккуратной стопкой. Полная моя противоположность. Интересно, что бы Борис сказал, если бы увидел мою оранжевую комнату, эту цитадель творческой мысли? Ну что, идем, встрепенулась я, решив, что пока будет лучше не травмировать слабое сознание Бориса подобным испытанием. Пусть верит, что ковбойское облачение мой творческий максимум. «Серьезные новости нельзя вываливать все сразу». «Ты когда-нибудь завтракала во французской булочной?» поинтересовался он. «Нет, никогда. Прямо недопустимый пробел», кивнула я, и мы поехали на Маяковку. Там нас приняла в свои объятия буржуазная кулинарная крепость с ее непередаваемыми запахами выложенными в витринах булочками с корицей пончиками длиннющими ароматными французскими багетами и легким флером французского шансона из динамиков маленький кусочек франции переехавший на московское садовое кольцо как вкусно верещала я стараясь быть мужественной и не слопать весь прилавок а если выпить вина «Дело пойдет веселей», – подтрунивал Борис. Сам он, как казалось, питался дистанционно, то есть пожирал глазами меня. «Пей сам, а мне уже грозит алкогольная зависимость», – виновато пояснила я свою приверженность к безалкогольному чаю. Хотя именно здесь, во французском кафе, было как-то незазорно пить с утра. «Знаешь, когда ты трезвая, ты мне тоже нравишься», – — серьезно заверил меня Борис. — Хотя и неизвестно, что ты можешь выкинуть. — Выкинуть? — изумилась я. — Я сама благопристойность. — Что? — с сомнением переспросил Борис. Я засмеялась. Мы неспеша доели все ароматные булочки, перекидываясь ничего не незначащими фразами и очень значительными взглядами. Хотелось петь и бежать навстречу теплому ветру. «Прекрасные погоды стоят. Не желаешь прогуляться?» – предложила я. «С удовольствием», – согласился Борис и попросил счет. Мы вышли из кафе. Трудовая Москва громко обтекала нас со всех сторон. Садовое кольцо стояло в пробке, бибикало и материлось. А мы с Борисом шли по тротуару, держась за руки, и ни на что не обращали внимания. Мы были самыми медленными из всех идущих. Я вдруг вспомнила, что прогуляла работу, и Борис тоже. От этого стало еще радостнее на душе. Борис из-за меня прогуливает свою жутко важную работу. «О чем ты думаешь?» – спросила я. «Мне бы хотелось разделить с ним все, даже мысли. О том, что можно будет выбраться в отпуск и слетать на лыжный курорт. Ты была когда-нибудь в Хорватии?» «Я? Впрочем, я и сам вижу что ты нигде не была. «У тебя есть загранпаспорт?» «Есть», – кивнула я. Паспорт действительно у меня был, потому что буквально на днях я сдавала его для оформления коллективной визы куда-то, где должна была сниматься наша дикая передача. Но об этом я скромно умолчала. Во-первых, потому что я, может, еще никуда и не поеду. Вдруг у меня случатся семейные обстоятельства. Откровенно говоря, Мне совсем не хотелось оказаться бог знает где в поисках приключений на свою голову. А уж в то, что Борис с пониманием отнесется к моей новой функции ведущей, болтающейся по свету, я не верила совершенно. Но он ведь не спрашивал о планах по работе. Он просто уточнил, есть ли у меня паспорт, верно? И я честно ответила, что да, есть. Отлично. Отлично хочешь я научу тебя кататься на горных лыжах хочу я уверена что ты можешь многому меня научить не только горным лыжам сказала я борис строго на меня посмотрел и покраснел я улыбнулась жизнь была так прекрасна что мне хотелось целоваться на и ходить нараспашку не боясь простудиться потому что таких влюбленных как я простуда не берет а о чем думаешь ты уточнил Борис. «Я? Исключительно о тебе. О том, что было так глупо что-то проверять. Я говорила Свете, но она твердила свое». «А что она твердила?» заинтересовался Борис. «Что я стопроцентный женатый маньяк Чикатило?» «Ну нет. Примерно то, что все мужики сволочи. А почему тогда ты должен быть исключением? И про то, что доверяй, но проверяй». С опаской пояснила я. Мне было боязно, что Борис снова вздумает на что-нибудь обидеться. И потом снова придется долго и болезненно мириться. Но он был паинькой. Доверие надо заслужить. Я все понимаю, но только не в любви. Здесь без доверия сразу все ломается. Ты-то хоть сама это поняла? Я поняла. А ты? Ты мне доверяешь? Спросила я. Конечно. Быстрее, чем было необходимо, воскликнул он. «Уверен?» «А что, тебе есть что скрывать?» «Возможно», – протянула я. «А возможно и нет. Вдруг есть вещи, о которых я тебе не рассказывала. Ты сможешь понять и простить, если, к примеру, окажется, что в моей жизни есть еще что-то важное, о чем ты не знаешь?» «Наверное». Без энтузиазма отреагировал Борис и задумался. Видимо, пытался предугадать, что я могу от него прятать. «Какого кота в мешке?» «Рада слышать!» – кивнула я. «Потому что на самом деле я ничего такого не скрываю!» «Но ведь могла бы!» «Ты что, прикалываешься, что ли?» – выдохнул он. Я рассмеялась. «Страшно! Вдруг у меня темное прошлое!» «Твое прошлое – все у тебя на лбу написано», – радостно обнял меня Борис. Я немедленно ответила ему взаимностью, радуясь, что времена лжи и подозрений между нами канули в небытие. Мы догуляли по Садовому кольцу до станции Баррикадная и пошли вниз, помощенный камнем мостовой. В сторону зоопарка, приманивающего к себе детей экзотическими каменными башнями и замками, яркими шариками и звуками природы. Я несколько утомилась наслаждаться московскими красотами, да к тому же начала сказываться бессонная ночь. Я клевала носом, хотя день был в самом разгаре. «Может, хочешь поспать?» – предложил Борис, почувствовав мою усталость. «Наверное, мы действительно становились чем-то единым целым, раз он, не глядя, смог определить, что со мной. А ведь я улыбалась и делала оживленное лицо со всем старанием ученица Станиславского». «Не верю», – решил Борис и повез меня обратно, в свою аккуратную, рациональную квартиру отдыхать. «Но как, скажите, отдыхать рядом с любимым мужчиной в совершенно отдельной квартире?» Естественно, что я так и не смогла уснуть. «Ну-ка, спи!» – шутливо строил сердитые рожи Борис. «Что за безобразие? Совсем вымотало человека!» «Я? В чем я виновата?» – смеялась я. «В том, что ты такая чудесная. Надо было быть похуже!» – отвечал он. И мы продолжали, пока не становилось ясно, что при моем живом характере и лихорадочно влюбленном состоянии Я легко не засну и еще одну ночь. Так и буду шастать по дому, пить чай, смотреть на Бориса и мечтать о будущем». «Нет, спать я не хочу», — заявляла я. «Что же с тобой делать?» — воскликнул он. «Так ты совсем изведешь себя. Нехорошо». «Я слишком влюблена», — пожаловалась я. «У меня от этого бессонница». «Так, собирайся. Поехали» деловито подскочил Борис. «Куда?» – растерялась я и даже чуть было не начала обижаться. «Вот, опять пытается от меня отделаться». «Не пытаюсь», – категорически отрицал он. «Выспишься в одиночестве на своей привычной кровати». «А ты?» «А я?» «Заеду за тобой завтра. Поедем вместе на работу. Ладно?» «Конечно», – улыбнулась я. И хотя перспектива расставания меня печалила, возможно, Борис был прав. Мне нужно было отдохнуть и привести мысли в порядок. Я кое-как собрала волю в кулак и оделась. Через полчаса мы прощались около моего подъезда. Поцелуи, объятия и нежные слова радовали меня и питали сердце. «До завтра?» – нежно заглядывал в мои беспокойные глаза Борис. «До завтра!» – шептала я. «Ну пока?» – вздыхал Борис. «Пока!» – кивала я. Наконец я скрылась в подъезде. Голова была занята Борисом. Ноги ступали со ступеньки на ступеньку, а руки копались в сумке в поисках ключей от квартиры. Ключей в сумке не было. «Вот блин!» – раздосадованно воскликнула я, потому что времени было около одиннадцати, и мама вполне могла уже спать. Но что делать, если я оставила ключи в другой сумке, которая мирно валялась на секретаре у Алексея? Пришлось трезвонить на весь дом. Однако меня ждал сюрприз, к которому я оказалась не готова. Двери родного дома не спешили распахнуть свои гостеприимные объятия перед блудной дочерью. «Ну, приехали!» – выругалась я и для порядка немного постучала по двери ногами. Результат был тем же. И где, интересно, их всех носит в одиннадцать ночи, особенно родителей? Ларик-то понятно, куда угодно мог усвистеть, а эти где? «Неизвестно», — ответила я себе и снова принялась названивать. Все было бесполезно. Видимо, папа с мамой куда-то уехали. Ситуация была безвыходной. Как ни крути, а надо было перебарывать общее осоловевшее состояние и двигать полусонными конечностями к Алексею. Что я и сделала. До Щукинской стремилась доехать уже совсем немного людей. Собственно, я сидела в трамвае практически одна. Мне вспомнилось, что именно в трамвае я свела странное и нереальное, но очень выручившее меня знакомство с Алексеем. У каждого, наверное, бывают в жизни моменты, когда необъяснимым образом рядом оказываются очень правильные и нужные люди. Теперь я могла бы сказать, что у меня была такая история. Смешно. Станция метро «Щукинская» объявил водитель гнусавым басом и настойчиво посмотрел на меня сквозь стекло кабины. Я скинула сон и выперлась из транспортного средства. Ночь окутала все ларьки и киоски, только изредка пьяненькие мужички выискивали пиво или вино, да бомжи устраивались на ночлег по лавкам и скамьям. Я углубилась во двор и с трудом передвигая ноги, доплелась до Алексеевой девятиэтажки. Накрутила на домофоне кружочки с цифрами, выставив номер квартиры. кто тама разбитным голосом спросил хозяин Чавкая. «Лопаешь?» – усмехнулась я. «Кто же ест после одиннадцати?» «Я!» – удивился моей неосведомленности Алексей. «Заходи, и тебе бутербродик намажу». «Вот чего-чего, а аппетита у меня нет!» – пробормотала я. Единственное, чего я хотела, так это схватить сумку и отбыть по месту прописки. Я бы с удовольствием осталась ночевать, потому что уже практически валилась с ног. Но как тогда Борис... Завтра за мной заедет. И вообще, чтобы мы там не говорили о доверии, о моем странном знакомстве с Алексеем, Борису лучше не знать. Пока. Как-нибудь я сама ему все расскажу, и мы вместе посмеемся. Еще, может, и подружимся. Семьями. А пока нет. Где тебя носила?» Лениво спросил Алексей, открыв дверь. «Да так, помирилась с Борисом», улыбнулась я. «Господи, как спать-то хочется!» «Ну и спи!» — предложил Алексей. «Не могу. Борис меня с утра на работу повезет». «Что? Попрешься домой по такой темени?» — удивился Алексей. «А во сколько он тебя будет забирать?» «Не знаю. Часов девять, наверное», — ответила я. «Ну и приедь туда к восьми!» — воскликнул Лешка. Я задумалась. Откровенно говоря, время шло за полночь На улицах было темно и страшно, а милиция уже наверняка разошлась по караулкам целоваться с лимитчицами. Мало ли что со мной может случиться, а вдруг трамваи уже не будут ходить. А Борис все равно, звонить не будет на мобильник, радостно прикинула я. И точно не рано, чтобы я могла выспаться. Ну и все, какой вопрос, раскинул руки в стороны Алексей. Я расслабилась и отчалила в ванную, хотя, в принципе, меня было трудно назвать грязной. Борис меня много раз старательно мыл, но так уж я устроена, что хоть десять минут, а надо мне постоять под горячим душем, ничего не могу с собой поделать. Я, если быть до конца честной, могу торчать в ванной часами, за что мне нередко влетало от родителей, а Ларика это вообще бесила и выводила из себя. «Выходи, а то хуже будет!» орал он, стуча ногами в тонкую дверь. Иногда и правда становилось хуже, потому что он из туалета отключал вентиль, регулирующий горячую воду, после чего на меня обрушивались потоки ледяной воды. Пару раз я действительно переживала сильнейшее потрясение, но в основном я всегда покидала ванную в добром расположении духа. Так произошло и на сей раз. Я выперлась из ванной, Не через пять минут, как рассчитывала, а где-то примерно через полчаса. Алексей все еще сидел на кухне. Я было проскочила в комнату, чтобы отрубиться, но не тут-то было. «Надка, пойди», – каким-то напряженным голосом сказал он. «Чего надо?» – промурлыкала я. «Сядь», – сказал он. Я вдруг почувствовала его напряжение. «Что-то случилось?» да Не стал спорить он. По его лицу можно было предположить, что случилось что-то ужасное. «Что?» Я прислонилась к дверному косяку. «А то!» «Борис твой приходил!» Зло бросил Алексей. Зло от бессилия, а не от злобы. Я замерла с открытым ртом. Вот уж новость, от которой мне захотелось немедленно впасть в кому. «Борис?» Ахнула я и села на стул. «Да», – обреченно кивнул Алексей. «Видимо, и сам понял, что эта новость для меня – похлеще наводнение или извержение вулкана». «И ты что, открыл ему дверь?» Я решила на всякий случай уточнить масштаб стихийного бедствия. «Вот так? Своими руками?» «Угу!» – буркнул Алексей, старательно отводя глаза. Он не мог видеть, как я скукоживаюсь от самых разнообразных негативных мыслей. «А откуда он взялся?» – растерялась я. «Не знаю», – выкрикнул Алексей. «Понятия не имею. Может, он за тобой следил?» «Может», – кивнула я, вспоминая Борисову способность постоянно появляться из ниоткуда и подкрадываться незаметно со спины. «Он все может». «И что?» То Он позвонил. Я открыл. Спросил, какого хрена ему надо. «А он?» Он попросил Наташу. Сказал, что он Борис. Посматривая одним глазком в потолок, а другим старательно обходя меня, пояснил Алексей. «А ты?» – тупо переспросила я. «А что я?» Я и сказал, что было. «Что? Что именно? Что, по-твоему, было?» Не сдержалась я и повысила голос. Алексей немного помолчал, словно прикидывая, стоит ли мне вываливать все до конца. Но потом, видимо, уяснив, что выбора у него нет, сообщил мне феерический вариант того, что было. «Что ты подойти не можешь, потому что ты в ванной», – закончил он и улыбнулся. Я тоже улыбнулась как улыбаются шизофреники перед тем, как всадить нож в спину случайной жертвы. «Что я что? В ванной?» «Да», – растерялся Алексей. «Или сделал вид, что растерялся, потому что, конечно же, я имела право быть в ярости». Интересно, что должен был подумать Борис, если его девушка пробралась под покровом ночи к какому-то мужику и теперь сидит у него в ванной? «Вряд ли он решил, что это старый друг детства, к которому я заскочила попить чайку». «И он ушел?» – уничтоженно спросила я. «Вполне ясно, что ушел. Но ведь бывают же на земле чудеса. Вот сейчас мне точно не помешала бы помощь Деда Мороза». «Ну, не сразу», – радостно сообщил Алексей. «Словно скорость ухода в небытие играет важную роль. Если Борис все равно ушел...» то какая разница, сразу он это сделал или постепенно? «Не сразу, постепенно», – горько улыбнулась я. «Слушай, а как номер квартиры-то узнал? Ты не могла оставить номер квартиры на домофоне?» – осторожненько спросил Алексей. Я обмерла. «Ну, конечно! В этом дурацком доме стоит допотопный домофон с колесиками». Ты их крутишь и звонишь, а чтобы не осталось квартирного номера, колесики надо скручивать обратно, иначе номер остается на домофоне. Это, собственно, не так уж и страшно, но тогда все соседские дети, шныряющие туда-сюда по подъездам, будут звонить именно вам. Обычно я это делала, в смысле убирала с домофона номер, а в таком бессознательно сонном состоянии разве я стала бы крутить домофон? Нет, так прямо и поперлась. Он говорил что-нибудь? Велел ничего тебе не передавать. Сказал лишь, что рад за тебя, что у тебя все так хорошо, заверил меня Алексей. Дожили. И мне и Лехе было понятно, что ничего хорошего эти слова не могут значить. И, вероятнее всего, Борис в действительности совсем не рад. Господи! «Как же я буду с ним объясняться?» «А ты!» – заорала я. «Зачем ты поперся открывать?» «Так звонили же!» – оторопел Алексей. «А почему не сказал, что таких здесь нет?» – взбесилась я. «Если он видел, как ты сюда входила, то все равно знал, что ты здесь!» – резонно возразил Алекс. «Отлично!» «Мне теперь остаётся только рыдать над своей поруганной судьбой», – констатировала я. «Ты ему не мог сказать, что это не то, о чём он думает, что у тебя есть жена и ребёнок?» «Я всё это ему и сказал», – заверил меня Алексей. «И что? А то? Он ответил, что для тебя, женатые мужики, совсем не редкость. Всё». Алексей добил меня окончательно. Я поняла, что потеряла Бориса навсегда.